Глава восьмая Почему вывозили из усадьбы железо на двух вазах? Да потому что не только железо там было. Да и куда мне столько корпусов гранат, чтобы их потом двумя телегами из города вывозить? Нет, все понимаю. И то, что гранат, как и патронов, много не бывает, и то, что мне до собственного производства чего-то подобного у себя в крепости, как, извините, до... Да-да, именно до туда, вы правильно поняли. Все так. Вот только в моем случае все свелось ко второй части этой популярной и удивительно верной поговорки. Просто нам больше не унести и не увести. Телеги и так грозили развалиться под неподъемным грузом. А заказ продолжается, и летейщики его еще будут выполнять. Другое дело, как мы его потом будем переправлять, но да это и впрямь потом. Сначала это добро отсюда вывести необходимо и самим на минуточку выбраться бы без потерь. А если на чистоту, то один вазок на самом деле был полностью забит чугунным добром. Тут не убавить и не прибавить. А вот второй... Во втором находились четыре небольшие пушчонки, такие, какими я их себе до этого момента и представлял. До полноценных размеров пушечного литья время пока еще не пришло. Мастера в один голос заявили что требуемого мной качества отделки внутренней поверхности сделать не смогут. Колокола смогут, а это нет. Странно, но что я мог поделать? Итак, спасибо, что согласились на выполнение заказа. Так что обещали мне псковские колокольных дел мастера отлить к оговоренному сроку вот такие невеликие пушченки. Обещали и сделали, за что честь и хвала. Какие пушченки? Да самые простые. Что-то вроде шуваловских единорогов. Я вот ничего другого не придумал. Да и не придумывал, если на чистоту говорить. Зачем ломать голову, если все уже придумано до нас? Остается грамотно воспользоваться плодами чужого труда. А то, что все это только будет когда-то придумано, так над подобными тонкостями я не заморачивался. Да и как оно теперь будет придумано, если я уже этим пользуюсь? А? То-то. Мастера обещали и сделали, слово свое сдержали. Получилось. Да нормально получилось для этого времени, что тут говорить. Для колокольных дел мастеров подобная работа не являлась какой-то запредельно сложной. Незнакомая — это да. А лить ее было проще, чем тот же многопудовый колокол. Сложнее было правильно форму для отливки собрать. Да и то, как рассказал мне Прохор со слов литейщика Андреева, Тому пришлось всего два раза форму переделывать, пока не получилось на выходе нужное по качеству изделие. Говорю же, мастер. Технологические приливы для установки тела пушки в пазы деревянного дубового лафета замаскировал среди разнообразных украшений по всей ее поверхности. Завитушки там какие-то, звери и птицы. На усмотрение мастера, короче. Он же колокола льет, а там без этого не обойтись. Вот и подумалось, а ну как за всеми этими украшениями можно будет спрятать цапфы. И с этими приливами цапфами в качестве якобы украшений просто запудрил мастерам мозги, чтобы хотя бы в ближайшем времени никто не смог повторить нечто подобное. Стоит только мне хоть раз использовать эти орудия в деле, и все. Слухи по миру сразу поползут, и мастеров просто заставят воплотить еще раз эти поделки. И еще, и еще. Так что с приливами есть малая вероятность, что при новом литье мастера просто-напросто забудут про них. И порох. Секрет его изготовления никому не передаю. Каждую партию этого зелья делаю сам. Ну, почти. Самому все наши потребности не осилить. Приходится привлекать избранных умельцев для этого дела. Да и то. Целиком процесс никому, кроме меня, неизвестен. А то, что ханьцы уже начали завозить в Европу это зелье, так где мы, а где та Европа? Что еще? Лафеты привезли. Хорошо еще, что не одновременно с пушками. А то вся моя наивная хитрость сразу оказалась бы ненужной. Уже здесь, на месте, я лично наметил, в каком месте прорезать канавки под сапфы. Причем пришлось каждый лафет под конкретное орудие размечать. Почему? А потому что лили пушки два мастера. И у каждого своя форма, и своя отливка. У кого из них лучше получилось, после проверки в реальных условиях узнаю. Тогда и понятно станет, что дальше заказывать, у кого и в каких количествах. Лишь бы серебра хватило. Приказал два мешка мелких и крепких камней набрать, а не какого-нибудь рассыпающегося в руках бута. В том же амбаре, из проржавевшего железного хлама, нарубить мелких кусочков и в отдельную сумму сложить. Древком копьеца пришлось пожертвовать, изготовил из него простейший банник. Им же и все остальное буду делать, зарядку и прочистку. Пока сам, деваться потому что некуда. Вот вернемся домой, там все нужные вещи и изготовим. И первую в этом мире команду артиллеристов подготовлю. а про травники еще вспомнил. Кусок проволоки под это дело использовал. Сойдет на первый раз. Из той же проволоки примитивный пальник согнул. Буквально на коленке. Тоже на один раз сойдет, а дома уже будем голову ломать, как более качественные вещи изготовить. Порох у меня было старых запасов, предусмотрительно прихваченных с собой. Вот как знал, что пригодится. Луша пошила два небольших мешочка, туда я его и пересыпал. На глазок отмерял полагаясь на свои знания. А как еще? Ну, нет у меня возможности должное испытание с подходящей навеской провести. Посмотрел на калибр, на толщину стенок, ну и прикинул примерное количество зелья. На раковины внутреннюю поверхность стволов я ранее проверил. Надеюсь, не переборщил с зарядом. Не хотелось бы раньше времени на перерождение отправиться. Ядра заказывать не стал, Посчитал излишним за один раз выдавать литейщикам все свои секреты. Потом закажу, спустя какое-то время. Или сами их сделаем. У нас тоже литейное производство в приоритете. Другое дело, что не скоро мы его организуем, но ведь организуем. Да и ядра — это так, на будущее. А на первое время нам и картечи будет достаточно. Свинца дефицит, поэтому нарубим железо. Или мелкую щебенку возьмем. Уж этого-то добра под ногами столько валяется, что только наклоняйся да подбирай. Что еще? Дружинники косились на непонятный груз, грузили его с пыхтением на телегу и молчали. Вопросов никто не задавал. Хотя видел же, как людей любопытство гложет. Понимали, что это оружие, а вот что оно делает, на что способно, даже гадать не стали. Помнили, как в самом начале с гранатами обмешурились. Умничали тогда наши острословы, называли непонятные кругляши яйцами железными. Все смеялись, что для того, чтобы врага из строя вывести, ему таким железным окатышем нужно прицельно в лоб угодить. Шуток было. После первого испытания во враге все шуточки словно ножом отрезало. Особенно, когда увидели посеченные осколками кольчуги и щиты. А звук разрыва кое-кого из будущих гранатометчиков заставил испугаться. Кого-то, не буду показывать пальцем, вообще на пятую точку приземлил. Это они сейчас все забыли, но я-то все помню. И с пушками, уверен, на все сто будет похожая история. Пока предавался воспоминаниям, да высоком мыслил, грибцы вывели тяжелый баркас на стрежень. Там и течение сильнее, можно веслами сильно о воду не упираться и кормщику проще подруливать. Возвышающиеся над рекой величавые стены крома медленно проплыли по правому борту. Присматриваться особо не присматривался, но понятная опаска имелась. А ну, как после устроенной у моего дома провокации нас постараются не пропустить. Ну и что, что мы ровненько на серединке реки держимся? Хороший стрелок из лука со стены до лодки запросто стрелой дотянется. Правда, убойную силу она потеряет, и ужалит уже на излёте, но всё равно приятного мало. Особенно, если по открытому телу поцелит. Это из лука, а из толкового арбалета ещё проще. Особенно, если учесть количество возможных стрелков на крепостной стене. По правую руку открылся отличный вид на нижние решётки в устье Псковы. За ним столпотворение рыбацких лодок и пузатых купеческих баркасов. Воды не видно. прошли устья, и вот уже до траверза варламовской башни рукой подать уже был обрадовался что миновали город что вырвались на простор да в этот самый момент проскользнул под решетками приземистый дощанник с деревянной надстройкой на носу взмахнул веслами словно крыльями и ходка пошел нам на перерез и ведь не разглядеть кто в том дощаннике находится все и всех надстройка закрывает да еще и мачта со свернутым парусом Сразу за надстройкой у него располагается. Так что гляди, не гляди, а все бесполезно. И ведь пруд прямо на нас. Уверенно так. — К бою! — прошипел, стараясь говорить тихо, чтобы меня на берегу никто не услышал. Почему так сделал, не знаю. Почуял что-то, наверное. Все внимание подходящей посудинке Но краем глаза умудрился увидеть, как Степан, третий дружинник в десятке Тора, потянулась из гранатной сумки ребристое яйцо. Ишь, умный какой! Я и себя точно на таком же движении чуть раньше поймал, да вовремя опомнился. Гранаты не трогать, отбиваться будем только арбалетами. Мельком оглядел свое воинство. Все ли команду услышали и приняли к исполнению? Но не нужно, чтобы в городе раньше времени узнали о нашем оружии. Уверен, что если и дошли до воеводы слухи о нем, то ничего конкретного в этих слухах не было. Ведь к нам люди пока только приходят, а оттока никакого еще не было. А слухи, они ведь только слухи, ничего конкретного в них нет и быть не может. Подозрения зародить могут, а веры им никакой нет. Щиты у нас так и стоят по правому борту, не убирали моих, хоть это хорошо, и за ними также не видно, что и у нас на борту происходит. На всякий случай на левый берег глянул, не собирается ли с той стороны тоже кто-нибудь в нашу сторону кинуться. Нет, пусто там. Лишь над женским монастырем какой-то призрачный дымок курица, кухарят, наверное, в животе забурчало. Как-то за тревогами я и про пропущенный обед забыл. Ну да ничего, скоро пообедаем. И никаких сомнений у меня нет, что сумеем отбиться. До лодки уже рукой подать. Дистанция шагов 30 Отчетливо разглядел черные пятна сучков на плохо оструганных плахах надстройки, даже мелкие пузырьки пены в разрезаемой носом волне увидел. Веслами машут, а никто из-за надстройки не выглядывает. И корм чего не видно. Все попрятались. «Приготовились», — тихонько скомандовал. «Болты брать бронебойные». Ни один из десятка расположившихся у правого борта стрелков Головы не повернул, но команду все услышали. Приникли к прицелу. И никто болт на тетиве не стал менять. Значит, правильно сориентировались в обстановке. Сообразили сами, что именно нужно заряжать. Кормщик наш с ноги на ногу переступил, правилом шевельнул, выравнивая курс в одному ему нужную сторону. Довернул влево, завалился баркас на правый борт, опустил его вниз. Пришлось стрелкам прицел поправлять. И еще раз, когда Баркас выровнялся. «Держи ровно!» — погрозил ему кулаком. «Нашел время по курсу рыскать, а так можно все болты мимо цели послать». Тот только головой закивал и, в свою очередь, на своих же гребцов и рыкнул. Что на них попусту рычать? Им тоже подставлять свои шкурки под вражеские стрелы ни к чему. Вот люди начали на себя имеющуюся у них броньку накидывать, А в движении это очень сложно делать. Потому сбились с такта. Кое-кто весла вообще бросил. А баркас из стороны в сторону рыскнул, пока его кормщик не выправил. Пошли ровно и хорошо, но так и нечего на них дальше отвлекаться. Я и отвернулся, вновь на приближающуюся лодку взгляд перевел. А ведь ровно идем, и волна почти что не ощущается. Ну и отлично. Прицеливаться будет проще. Зашибаршились грибцы, посуетились какое-то мгновение и затихли. И ладно. В узкую щель между двумя рядом стоящими щитами глянул, оценил расстояние до приближающейся лодки. Все так же идет точнехонько на нас и никуда сворачивать не собирается. А расстояние между нами уже шагов до 20 уменьшилось. И стрелять не в кого. Не видно же ничего. И никого. а Абордаж... Повязать хотят не может у них на борту быть людей больше чем у меня тогда зачем не понимаю выбросил из головы кучу возникших вопросов не до них сейчас рука в сумку нырнула пальцы ребристое тело гранаты обхватили если никого не видно, то может метнуть такой вот подарочек за надстройку дощаника метнуть и на этом все закончится можно будет о погоне забыть, потому что некому там догонять будет. Но нельзя. На виду всего города нельзя. Десять шагов. Заставил себя отпустить гранату и перехватить арбалет двумя руками. Сшибка так сшибка. Вплотную даже лучше. Тут и гранаты не понадобятся. Арбалетный залп бронебойными болтами в упор никакие щиты не выдержат. И самые крепкие доспехи им не помеха. Как это обычно и бывает, время перед началом схватки замедлилось. Зависли над рекой белосерые чайки, пронзительно заунывный крик которых, словно замер на одной ноте, застыли на взмахе весла чужой лодки. От нашего баркаса в сторону подгребающей лодки убегала, да в это мгновение вдруг замерла на миг низкая и пологая волна. Медленно-медленно поднял руку, преодолевая вязкость времени. Напряглись воины, приготовились стрелять. «Эй, на баркасе!» Над настройкой дощаника появился одетый во все черное человек. «Чего ход замедлили? Или столкнуться хотите?» Настолько неожиданно объявился, что чуть было на скобу спуска не нажал. «Это я-то! Что тогда говорить о простых дружинниках?» Тот же Степан уже и арбалет свой на новую цель навел и уже на скобу нажал. Почти что. Чудом, краем глаза, но сумел то ли почуять, то ли увидеть начатое движение пальцев на спуске, и рявкнул во весь голос. «Отставить!» «Уф!» — успел скомандовать. И еще раз, для особо непонятливых, уточнил. «Не стрелять!» Команду и на подходящем дощаннике услышали. Человек на дощанике аж присел, когда все это услышал. Скрутился корпусом и ужом юркнул назад за надстройку. И уже оттуда прокричал с какой-то обидой в голосе. «Вы чего? Мы же свои! Мы же мимо к монастырю идем!» И своему кормщику во весь голос. «Отворачивай в сторону! Чего замер, дурень? Кому сказано, рули от этих полоумных в сторону! Да не в ту, не в ту, а в обратную!» «Вот так и держи!» Первая мысль — не враги. Вторая — не за нами. И только третья. А ведь и верно, совсем у нас ход упал. Глянул на грибцов, а их на месте-то и нет, весла сами по себе болтаются в воде. Хорошо еще, что течение потихоньку Баркас в нужном направлении несет. Кормщик — и этот пропал. Чудеса. Где команда? Вон они где. Эти деятели не только броню на себя надели, так еще и не захотели статистами в предстоящей схватке быть. Вооружились луками, глядя на наше приготовление. Между моими дружинниками втиснулись. Хорошо еще, что стрелять не стали. А вы чего за оружие схватились? Так мы помочь? А грести за вас кто будет? Плату получили, так отрабатываете Ответом был дружный хохот. Смеялись над забавной ситуацией все и мои дружинники, и команда Баркаса. За так никто и не сел. Не до того людям было. Дощаник обходил нас по крутой дуге, выгребал против течения, и оттуда со страхом пялились на нас человек восемь. Дивились нашему смеху. Может быть, там и еще кто-то был, хотя бы в той же надстройке, да я никого более не увидел. Да и какое мне теперь до этого дощаника дело? Разошлись бортами, и ладно. Посмотрел, куда идут, проконтролировал на всякий случай, а на берегу под монастырем и впрямь низенький причал имеется. Если специально не присматриваться, то его и незаметно совсем. Как раз сейчас по тропинке к воде несколько фигур спускаются. дощаник встречают, наверное. Погоди, монастырь же женский. А почему туда мужики едут? Ну да не мое это дело. И на правый берег поглядывал. Как же без этого? Поэтому сразу внимание обратил, как на крепостной стене, отсюда я отчетливо видел все, что там происходило, началась явно нездоровая суета. «Почему вы его не задержали? Почему мне не выдали?» — наседал на воеводу с посадником посол Литвин. «Если это и впрямь он сделал!» Посол чуял свою силу и мог наседать. Ведь даже здесь, в приказных палатах Псковского Крома, за ним стояли самые сильные рыцари Ордена, которые, как и он сам, были весьма злы на воеводу, и этот небогатый город за гибель своих братьев. Ну да ничего. Эти глупцы, воевода с пусть пыжатся. Пройдет совсем немного времени, и он лично отправит обоих на плаху. Только сначала выдает из них все. «Все ухоронки, все тайники, все ценное. Варвары, недостойные даже грязи под ногами просвещенных европейцев». «А как мы бы его задержали?» — оправдывался между тем воевода, поглядывая из подлобья лобья на посадника. «С ним три десятка отборной дружины с самострелами. И все в броне. Кровью бы умылись. Вот, кстати, твоих же тоже из самострелов положили». А вот посадник предпочитал отмалчиваться, тем самым выставляя на первое место воеводу. Молчал, потому что не было у него никакого желания держать ответ за то, против чего он вроде бы как и не возражал, но и открыто не одобрял. Воевода все это затеял, вот пусть самый отдувается. «Так что он это? Больше некому. Дом этого выродка находится в конце улицы, вокруг стены высокие каменные». Там только собаки из-за стены брехали, а более никого. И мои стражники туда не заходят, потому как нечего им там делать. уже не знаю, что твоим ордицам в том переулке понадобилось. Может, потому что дома там богатые, поживиться им захотелось. От осознания того факта, что ему именно что приходится оправдываться, перед кем, перед проклятым Литвином, было особенно гадко. Но да ничего, сейчас он этому Литвину насыплет соли за воротник потому что к воеводе с уважением нужно, а не орать тут на все палаты. Ишь, даже рожа у Литвина покраснела, до того натужился, не обгадился бы». «Ты думай, на кого поклёп наводишь, пёсья морда!» — шагнул вперёд один из орденцев, положив руку на оголовье рукояти меча. Лязгнуло железо в едином шаге выступившей вперёд княжеской стражи, со зловещим шорохом вылетели из ножен мечи дружинного караула Встал рядом с орденцем второй крестоносец, обнажил меч. Отшатнулся назад посадник, упал в свое кресло, вжался спиной в резное дерево, косясь взглядом на своих защитников. Лишь воевода не дрогнул, так и стоял на прежнем месте. И даже к мечу не притронулся, лишь улыбался и молчал. Скрипнула входная дверь, просунулась в образовавшуюся щель голова песца, Вперила вопросительный взгляд в посадника. Тот уловил немой вопрос и поднял брови домиком. Взгляды всех присутствующих в палатах скрестились на песце. А тот и не думал пасовать. Наоборот, истолковал наступившую паузу, как разрешение войти, толкнул от себя створку двери и под ее заунывный протяжный скрип быстро просеменил к креслу посадника. Склонился над его плечом, Приник бороденкой к его щеке и зашептал что-то на ухо. За распахнутой настежь дверью отлично были видны просторные сени, битком забитые псковскими дружинниками. Там и дежурная смена стражи присутствовала, и личная охрана воеводы. И все они разом уловили возникшее в палатах напряжение, просунулись ближе к дверям, скрестили взгляды на воеводе. Со скрипом в полной тишине... Натянулись тетивы арбалетов, острые жало бронебойных болтов уставились на орденцев прямо из сеней. «С такой поддержкой никакие орденцы не страшны», — приободрился воевода. Правду сказать, ему и так не было страшно, но с такой силой можно было вообще внимание на орденцев не обращать. И посадник отлепился, вспотевший спиной от кресла, выпрямился величаво. Только сейчас это движение выглядело смешным потому что все видели давишний страх на его лице и обильно выступивший пот на бледном челе. Кивнул воеводе и тот подшагнул, наклонился, не спуская взгляда с орденцев. Выслушал несколько коротких фраз, усмехнулся довольно и выпрямился, перед этим успокаивающим жестом дотронулся до плеча соратника и размеренно проговорил, словно каждым своим словом гвозди в доску вбивал. «Придержи своих псов, посол! Ишь, затявкали! А то я их быстро утихомирю! Сам плетей твоим щенкам выпишу!» Даже не покосился на зашипевших зло орденцев и не притронулся к оружию, выказывая тем самым свое им презрение. И не таким хребты ломали. Только не хватало еще в палатах железом брицать. Поэтому тут же перевел разговор на более важное. «Вместо того, чтобы лаяться, лучше бы вдогонку отправились. Выродок-то уже по реке уходит». «Почему сам погоню не отправишь?» — задал правильный вопрос посол. «Это ваше дело, не наше. Ваших же людей побили. Вам и мстить за них, виру брать». Вроде бы как выкрутился воевода. Вот только посол так не думал. «В твоем городе побили. Ваши законы нарушили». Посмотрел на посадника, собрался что-то сказать, да передумал. Не понравился ему бледный его вид, наверное, поэтому снова обратился к воеводе. «Разговор еще не закончен. Возьму Виру или нет, неважно. Все равно вам ответ держать. В этом городе наших людей побили, и Капитул об этом обязательно узнает. И лично Виру за братьев за нарушение договора назначит». С многозначительным видом оглядел воеводу с посадником и больше ничего не добавил. Кивнул сопровождающим его орденцам и вышел вон. Крестоносцы следом за ним, на ходу один из них попытался толкнуть одетым в железо плечом воеводу, да тот своевременно в сторону убрался. Не стал обострять отношения. Всему свое время. И мести тоже. Ждать он умеет. Пусть эти сначала одно дело сделают. Для его же, воеводы, пользы. Утопят выродка и слава богу. Но ну, а если выродок верх одержит, то тоже неплохо. В городе дышать легче станет. Кругом сплошная выгода и упрочнение позиций. И несмотря на сгустившееся в палатах напряжение, воеводе стало радостно на душе. Он даже улыбнулся вслед выходящим крестоносцам и вдобавок издевательски помахал им в спину рукой, Вызвав этим жестом удивленный взгляд посадника. Пожал в ответ плечами, мол, все равно не увидят. «Все? Повеселились?» «И будет. По местам», — скомандовал. «Что-то расслабились мои бойцы. Да и грибцам пора бы за весло сесть. Баркас хоть и идет все это время по течению, но нам еще в Орлаамовскую башню проходить. С нее не то, что до середины реки» но и до противоположного берега запросто стрелой достать можно. Правда, убойная сила той стрелы при этом сильно упадет, но и это утверждение тоже так себе. Тут ведь как? Даже если взять и ткнуть острым наконечником по незащищенной шкурке, то можно не только уколоться, но и запросто ту шкурку до мяса пробить. И на излете в такой стреле кинетической энергии вполне достаточно, чтобы пробить и плотную и то, что под одежкой находится, иной раз даже до смерти. И кожаную также может пробить. Правда, кожаная, она тоже разная бывает. Иную не то, что стрелой, мечом не прорубить. Разбежались по скамьям гребцы. Десяток стрелков у правого борта остался, второе третье на прежние места ушли. Кто к левому борту, кто в центр. Расселись, но не расслабились арбаллета из рук никто не выпустил. Стукнули весла, зачерпнули лопастями воду, выгнулись и толкнули баркас вперед, Зашлепала по крутым скулам бортов мелкая речная волна, отфыркнулась мутной в мелких пузырьках пеной, откатилась назад недовольно и понеслась к берегу, отсыпаться в зеленых камышах. Набрали ход, пошли ровнее. присели на скамьи, Укрылись за стеной из щитов. Молчим, наблюдаем за правым берегом. А там тишина, ничего и никого не видно. Прошли. Остался за кормой город. А тревога не утихает. Но не отпустят нас просто так. Побитые у ворот моего подворья крестоносцы тому прямое подтверждение. Поэтому и сам не расслаблялся, и дружинникам не дал да еще и грибцов пришлось все время подгонять, потому как попутного ветра пока и близко не было. Снятную гору минуем, повернем. За ней ветер как раз в спину начнет поддувать. Там парус поставим и быстрее пойдем. Мое нетерпение передалось и кормчему. Следом и команда его что-то почуяла, принялась активно шевелить веслами. — Надо бы подналечь, в который уже раз оглянулся назад. Пусто на реке. «Рыбаков не считаю, от них вреда почти никакого нет. До той поры, пока они под ногами не путаются». «Погоню ожидаешь?» — не удержался кормчий, — все-таки спросил. «Да, не могут нас так просто отпустить», — утвердительно кивнул ему. «Не здесь так в озере обязательно догонят». Промолчал в ответ лодочник, к моему удивлению. Не стал ни бурчать, ни требовать добавки к оплате. А то, что вопросы задает, так это нормально. Ну что? Пора готовиться к сшибке. Моим же дружинникам пояснять ничего не нужно. Они и так все отлично понимают. И к схватке давно готовы. Подвинули в сторону кормщика, не обращая внимания на его недовольное бурчание. Ничего. место ему для управления лодкой остается достаточно. Потерпит. Установили два лафета. Уложили в деревянное ложе стволы. В первую очередь проверили, чтобы линия прицеливания и выстрела выше трансового планширя проходила. Как раз нормально по высоте получилось. А то еще разворотим всю корму лодочнику. Придется потом ему и за этот ущерб платить. Прямо к кормовому брусу планширя привязал канатами лафеты. Они у меня хоть и без колес пока, но все равно при выстреле назад отпрыгнут. Поэтому однозначно привязывать насколько далеко могут отпрыгнуть, не знаю, но так все надежнее будет. Нужно было видеть глаза кормчего, когда я принялся заряжать пушки. Да и бойцы мои, хоть и успели за прошедшее время ко всяким подобным чудесам привыкнуть, а тоже ближе придвинулись. Постарались ни одного моего движения не пропустить. Вот только недолго они любопытничали. Кормч спохватился, и грозным рыком заставил всех любопытных на свои места вернуться. Отыгрался за все былое. — Ишь, сгрудились тут! А то, что корма почти под воду ушла, так до того и дела никому нет. Потопнем, что делать будете? И уже мне. Ты, боярин, задружина это своей присматривай, не давай им по баркасу колобродить, а то быстро пойдем на дно речное вся разом навстречу к царю Водиному. Замолчал. Ответа от меня не дождался. Покосился на пушке и уважительно проговорил. «Тяжелые у тебя штуки!» Коротко из подлобья глянул на лодочника. «Но ну, не до тебя мне сейчас». Тот что-то понял, потому что тут же стушевался и отстал, отступил к правилу. Я подозвал Тора, показал ему, как нужно в пальник фитиль вставлять, с какого конца зажигать, кому еще это дело доверить, если не самому толковому. Приказал походную жаровню наготове держать, но пока огонь не разжигать. И продолжил заряжать пушечки. Порох в мешочке придавил моим импровизированным банником-прибойником, из толстого войлока пыш следом забил, и уже на него сборную железную солянку загнал. И тоже запоживал, но без фанатизма. Мне нужно, чтобы дробь разлететься успела после выстрела. В запальное отверстие порох засыпал осторожно. Намокнет? Вряд ли. Брызги до кормы не долетают. Погода хорошая. Догнали нас перед входом в устье. Мы как раз к дельте подходили. А тут лодки за спиной из-за поворота вынеслись. Жаль, еще бы немного и ловили бы нас в протоках до посинения. Две лодки нагоняют, и каждая размерами ничуть не уступает нашей. И ведь до чего ходка идут, — пригляделся. Мало того, что тоже под парусами, так еще и вёсил на каждой лодке на одну пару больше. И грести они, в отличие от нас, не прекращали. Потому и догнали. «Взялись — Взялись! — гаркнул на гребцов кормчий. Спохватился. Наконец-то перестал скалиться, по-настоящему почуял опасность. — Навалились живо! — Плоскодонки! — повернулся ко мне потому и идут так ходко. Ничего, скоро в озеро выйдем, а там волна. Они ход сразу и потеряют. Уйдем! — Щиты с борта снимите и наготове держите, — наклонился к десятникам. — Не верю я, что удастся без боя уйти. Очень уж быстро они нас нагоняют. И на корму по паре бойцов направьте, чтобы отстрел нас прикрывали. — Сделаем! — оба кивнули головами и тут же переместились каждый к своим людям. На преследующих нас лодках что-то явно обидное кричат. Слов не разобрать, но по тону понятно, что нелюбезности отпускают. Когда немного приблизились, то стало понятно, о чем кричат. Наивные. Призывают нас остановиться и сдаться на милость победителей. А мы молчим. Да и с кем там говорить? С крестоносцами? С ними на языке железа разговаривать нужно они по-другому не понимают. Свернули в правую протоку, ход сразу упал. Ветра здесь почти нет, пришлось лишь на весла рассчитывать. По обеим сторонам протоки здоровенные ивы растут. Вот они весь ветер на себя и принимают. Пришедшую в голову мысль высадиться на ближайший островок и на нем держать оборону, сразу же отбросил в сторону. Казалось бы, за этими самыми ивами можно укрыться, и всю протоку держать под обстрелом. Отличная же мысль. Вот только уверен, что в этом случае никто и не станет нас штурмовать. Запрут нас, дождутся подкрепления и возьмут тепленькими. Надо уходить. А плоскодонки все ближе. Уже отчетливо можно разглядеть, что у них на борту происходит. Вот арбалеты вскинули, выстрелили. Мои дружинники на корме щиты вскинули, прикрыли кормчиво, и нас от обстрела. Несколько раз громко тукнуло, как раз по щитам и прилетело, далеко еще, Щиты даже не пробило. И мои стрелки это прекрасно понимают. покосились на меня, но ни одного вопроса не прозвучало с предложением выстрелить в ответ. Подождем, Нечего болты просто так переводить. Скоро редкий перестук по щитам начал заметно учащаться. В какой-то момент Даже пришлось заменять пришедшую в негодность защиту. Еще немного и раскололись бы наши щиты. А так можно еще чуток потерпеть. Главное, бьют напрямую. Навесом никто пока не додумался стрелять. Вот тогда нам действительно было бы тяжко. Только об этом подумал, как кто-то из грибцов выругался. Оглянулся, а ему по веслу прилетело. Болт насквозь через деревях у прошел. Ого, это плохо. Так можем и без остаться. Пора ответить? Пора. Мои уже давно изготовились. Под прикрытием щитов сидят на корме четыре стрелка. Большему количеству там просто не поместится. Глаз с приближающегося противника не сводят. Прицел на арбалетчиков. Готовы? Только кивнули в ответ. Я искомандовал. Выстрел! Хорошо попали. Никто не промахнулся. А потому что расслабились крестоносцы. Увлеклись преследованием, безответной стрельбой и напрочь забыли о защите. «Бейте по готовности и не высовывайтесь понапрасну!» О, дошло! Щиты на плоскодонках подтянули, с носа ими прикрылись. Это плохо, но мы успели еще по разу отстреляться. Вдобавок кому-то там из грибцов прилетело потому что замешкались на первой плоскодонке, ход заметно упал. Вторая зато, ее так бодро в этот момент обошла, мигом в погоню кинулась. Эти уже успели защиту поставить. Не по кому теперь нам стрелять. Никто у них не высовывается, под наши болты не подставляется. Место глухое, рыбаков не видно, да и с берега нас никто не увидит. Идем словно в тоннеле. К зарослям ивы добавилась плотная стена камыша. Пришло время первое арт провести. Нашим главным оружием воспользоваться. Оглянулся на стук кресала за спиной, увидел склонившегося над походной жаровней Тора. Мгновение — и заструился вверх сизый дымок, пахнуло тлеющим трутом. Десятник словно почувствовал мой взгляд, поднял голову, улыбнулся глазами, Протянул мне пальник с тлеющим фитилем. Кивнул ему, мол, молодец, вовремя сообразил. «Прикажи гребцам перестать грести!» На удивленный ответный взгляд Кормчева ответил утвердительным кивком головы. «И сам к ним иди. В надстройку пока все спрячьтесь, и сидите там тихо. Высовываться не нужно, мало ли!» «Так мы помочь можем», — ожидаемо высказался Кормчий. «У нас тоже луки есть». «И стреляем мы хорошо?» «Знаю. И призову вас, когда понадобитесь. А сейчас сделай, что приказал. И еще якорь бросьте». «И еще якорь!» Удивленно мотнул головой кормчий, но больше ничего, к счастью, говорить не стал. Понял, что мое терпение на исходе. Заторопился на нос баркаса, погнал перед собой свою команду. Добежали по скамьям в одно мгновение, И тут же с шумом и плеском за борт вывалили якорь, выбрали свободный ход каната, закрепили и скрылись в надстройке. Напоследок Кормча оглянулся, зачем-то кивнул мне и опустил прикрывающий вход ход рогожку. Арбалетчиков с кормы я тоже прогнал. Щитоносцем приказал меня от возможного обстрела прикрыть, на всякий случай. А я приник к прицелу. Это я так подумал, что к прицелу. На самом-то деле, откуда он здесь возьмется? Просто вдоль ствола прицелился на шедшую первой плоскодонку. Тишина вокруг, затишье. Даже слышно, как у догоняющих нас весла в уключенных скрипят. Кстати, там тоже молчат. Больше никто не ругается, не кричит в нашу сторону. Даже раненые, если они там есть, не стонут. А над водой все звуки хорошо слышны. Пора. уже недалеко, Но и ближе подпускать не нужно. Моя импровизированная картечь не успеет разлететься. Еще раз проверил прицел, дунул на тлеющий кончик фитиля и, не дрогнувши рукой, поднес его к запальному отверстию. Страшно ли было? Еще как. Отступить назад, как первоначально намеревался сделать, не успел. Только зажмурился крепко, до да руку в сторону убрал. БАМ! Рявкнула пушка. Вздрогнул настил под ногами. заскрипел деревом жалобно баркас. Ох, и грохнуло. Чуть было не оглох. Или оглох? Не до этого. Первым делом себя ощупал. Цел ли? Потом на саму пушку глянул. А она медленно так на прежнее место движется. Удивился. Как это? Но честь мне и хвала. Тут же сообразил, что это натянувшиеся до предела канаты — Ее назад к корме тянут. Результаты стрельбы оценить не смог. Все в дыму. И только потом в сторону второй приближающейся лодки глянул. А что на нее смотреть? Там опешили все. Даже кто-то на ноги вскочил, во весь рост выпрямился и тоже в сторону первой лодки смотрят Не на меня, а именно что на них. Очень хорошо. Прыжком метнулся ко второй пушке, прицелился по второй же лодке и, и поднес фитиль. В этот раз дело пошло легче, и уже не было настолько страшно. Выстрел! И я даже глаза не стал зажмуривать. Поэтому результаты сразу увидел, до того, как все дымом сгоревшего пороха заволокло. Умудрился увидеть летящие в сторону щепки, брызнувшие обломки расколотых щитов, разбитую прямо на глазах в хлам надстройку. И даже показалось, что четко различил, попадающие в тела черные кусочки железа. Оглянулся, из-под отодвинутой в сторону рогожки выглядывает ошарашенное лицо Кормчева. Моя дружина выглядит тоже удивленной, но немного. Говорю же, привыкли уже к чудесам. «Вылезайте!» — командую Кормчему. «Поднимайте якорь и садитесь на весла». И уже всем «Будем разворачиваться и добивать врага!» и собирать трофеи.